Ануш, вдоль северного мыса реки, впадающей в море, растут деревья. Они рядеют в том месте, где поток воды изгибается, замедляется и образует небольшой водоём. Берег кажется изломанным, в воде будто лежат купающиеся гиганты. Деревенские женщины ходят сюда стирать. Ануш с матерью молча шли к реке и обе несли по корзине. Когда они подошли к излучению реки, До них донеслись голоса и звуки шлепков мокрой тканью по камням. Бареф Ануш, бареф госпожа Шаркадян. Парзик Шитиян, стоявшая на отмель возле соси, приветственно помахала рукой, увидев Ануш и её мать. Рядом на камне сидела Ховат, болтая ногами в воде. Обе девочки подоткнули подолы юбок за пояса, под ногами в воде лежала одежда для стирки. Мать Ануш едва поприветствовав их, вытрясла из корзины вещи на берег, затем сняла ботинки, чулки, подоткнула юбку и пошла к реке. «Чего ты таращишься на них?» – одернула она дочь. «Ты что, думаешь, белье выстирается само?» Ануш вывалила содержимое корзины и села рядом, чтобы снять обувь и носки. Одежда принадлежала их домовладельцу Казбеку Ташияну и его сыну Хусику. Вещи были грязными и пахли тем, что о чем Ануш не нравилось думать. Ануш взяла кусок мыла и рубашку, опустила и то, и другое в воду, намылила, потерла, прополоскала, потом разложила для просушки на камнях. Мать и дочь молча работали бок о бок, Ануш пыталась повторять движения матери. Хандут Шаркадян была гибкой и крепкой, из-за небольшого роста ее силы была незаметна. Когда умер ее муж, именно она все чинила, белила доски и забиралась на крышу, чтобы поправить деревянную черепицу. Она гордилась своим умением рыть траншеи, навешивать на петли ворота и вообще выполнять любую работу. Гухар, бабушка Ануш, присматривала за небольшим огородом, а Ануш бралась за любую подработку, которая приносила деньги, хотя большинство из них не давало ничего. Мать никогда не бывала довольна её заработками и любила напоминать семье что если бы не она, Хандут Шаркадян, они все уже давно пошли бы по миру, так что им очень повезло, что есть она. Ануш не была уверена, что им так уж повезло с матерью. Ничто не удовлетворяло эту женщину и не приносило ей радости. Ее раздражала жизнь в целом и дочь в частности. «Псс!» — подозвала подругу Парзик. Ануш кивнула и оглянулась на мать, которая тщательно выполаскивала брюки. Пойду, пожелай парзику удачи, сказала Нош. Её мать начала шить ей подвинечное платье. Только быстро, отозвалась Хандут, даже не взглянув на неё. Парзик стояла в воде, уперев руки в бёдра, похожа на полузатонувшего колосса. Для девочки она была очень высокой. Её рост ещё больше подчёркивался худобой и необыкновенно длинной шеей. Густые тёмные волосы были заплетены в косы. И лежали кольцом вокруг головы, а из-за носа, похожего на клюв, она заслужила прозвище птичка. Она была не так красива, как Ануш или Соси, но у неё были полные груди, широкие бёдра, и всё это как по волшебству появилось пару лет назад. Парзик, единственная из всех подруг Ануш, была обручена Вардана Кинян, местный штукатур, и её троюрный брат стал её женихом. Благодаря работе, выполняемой в казармах, его освободили от воинской повинности, и он был одним из немногих молодых людей, оставшихся в деревне. «Я слышала, что случилось», — сказала Парзик. «Тихо, моя мать не знает. Как Кеворг?» — спросила Ануш, поворачиваясь к Соси. «Нормально. Ах, Ават?» Все три девочки посмотрели на сестру Соси, уставившуюся на свое отражение в воде. Она много плачет. Я пока не говорила ей, что Киво уехал. Уехал? Куда? Моя мать повезла его к дяде в Орду. Они выехали в Тропизунд сегодня утром. Ануш посмотрела на реку, та упорно прокладывала путь к морю. Что ты будешь делать? спросила Соси. Я? Тот солдат тебя запомнил, так что тебе угрожает опасность. Кажется, их капитан человек справедливый. Заметила Парзик. Киворку повезло, что тот подоспел вовремя. Он турок, а не все одинаковые, заявила Ануш. Я только говорю, что пока он здесь, не стоит волноваться. Мы его брата практически повесили, воскликнула Соси. А ты говоришь не волноваться? Я не совсем это имела в виду. Ладно, я думаю, с Ануш всё будет в порядке, а я выйду замуж. Нужно это хоть как-то отпраздновать. Она ухмыльнулась и добавила, «Я госпожа Вардан-Окинян». «Если Вардан все-таки возьмет тебя в жены», – заметила Соси. «Ему повезет, если я ему достанусь. Курица не сушка, не чита мелким цыплятам». Соси плеснула водой на порзик и засмеялась. Это застало подругу врасплох. Холодная вода попала на грудь девушки и намочила ее блузку. Быстро придя в себя, она зачерпнула пригоршни воды и, и в отместку обрызгала Соси и Ануш. Девочки смеялись, а Хават встала с камня, чтобы присоединиться к ним. Они плескались, и заигравшись Ануш забыла про мать. А хандут уже вся промокла, с рукавов ее платья лилась вода. Из-за шума и смеха прошло некоторое время, прежде чем Ануш осознала, что ее кто-то зовет. Она повернулась и увидела, что мать машет ей мокрой рубашкой, А потом мы вовсе бросили её в дочь. Но в этот момент парзик стала передонуж, и рубашка с миёй обвилась вокруг её длинной шеи. Она попыталась ослабить захват, поскользнулась и беспомощно взмахнув руками, упала в воду. Жадно хватая ртом воздух, парзик с трудом поднялась, мокрая с головы до ног. "Свинья!" крикнула на Хандуд. Женщина повернулась к ним спиной. "Ты просто сумасшедшая!" Порзик, отстань от меня, отмахнулась та, отталкивая Ануш. Поддерживаемая с одной стороны хават, с другой сосе, Порзик прошествовала на берег, вытирая воду с лица. Три девушки собрали свои вещи и ушли. Ануш от стыда хотелось зарыдать. Её мать таки была сумасшедшей, жестокой и испорченной, злой. Ануш проклинала несговорчивую судьбу которая выбрала именно эту женщину ей в матери и отняла у неё отца, которого она любила. Оставив на камнях стирку, оно ж выбежила на берег. Держа путь к небольшому заливу, девушка прошла через пляж по направлению к утёсу. Ветер бил в лицо, пока она шлёпала по отмиле. Подол платья был мокрым. Рядом угрюмая серая и беспросветная билась о скалы море. Через некоторое время Внутреннее напряжение ослабло, а дыхание стало успокаиваться. Ветер свистел в ушах, волны бились о песок, заглушая въедливый голос матери. Оно ж хотелось так идти и идти вдоль берега, пока будет куда. Главное уйти как можно дальше, например, в Константинополь. Так далеко, чтобы больше никогда не видеть мать. Она не замечала его, пока они практически не поравнялись. Увидев солдата в форме турецкой армии, она хотела было развернуться и убежать, но уловила в его облике что-то знакомое. Походка мужчины, наклон головы. Оно ж поняла, что он наблюдает за ней, и сердце забилось быстрее. Когда они поравнялись, к её удивлению, капитан поприветствовал её на армянском и пошёл дальше. Теперь они отдалялись друг от друга. Ануш вскоре достигла подножья утёса. Дальше было некуда идти. Она развернулась, рядом не было никого, только неустанное море и пустынный пляж. Глядь песка нарушали лишь её и его следы.